Подготовка к переговорам. Если партнер говорит тебе, что выкладывает все карты на стол, прежде всего смотри на его рукава. Лорд Лесли Хорбелиша. Достижение компромисса и согласия в ходе ведения переговоров извлечение максимальной выгоды в переговорах непростая задача, над решением которой придется изрядно потрудиться. Даже виртуозы ведения переговорного процесса, обладающие колоссальным опытом, всегда готовятся к любым переговорам, анализируют и пытаются продумать и спрогнозировать мельчайшие детали и нюансы. Существует мнение, которого придерживаются, например, в США, что в любых переговорах очень многое зависит от того, насколько качественно стороны подготовились к ним. Все вис с этим можно сказать, что победа, поражение или ничья в переговорах добываются еще до фактического начала, в момент подготовки. Я согласен с таким подходом и отношением к процессу подготовки к переговорам. Есть люди, которые не склонны планировать и прогнозировать, и в переговорах они возлагают большие надежды на импровизацию, полагают, что они в любом случае правы, и все будет складываться благополучно. Чаще всего они фатально ошибаются, что приводит к печальным результатам. Даже если им удалось достичь определенных договоренностей, они могут упустить ряд возможностей получения дополнительных выгод или достижения более приемлемых условий заключенного соглашения. В зависимости от того, насколько важными и сложными являются будущие переговоры, должна быть выстроена подготовка Если вы готовитесь к многочасовым переговорам, от которых зависит очень многое, когда на кону стоят большие деньги или положение людей, должен быть соответствующий высокий уровень подготовки. На каждый час переговоров необходимо выделять как минимум час подготовки: анализа сильных и слабых сторон, изучение документов и информации различного характера, которые могут быть полезны в ходе переговоров. Подготовка к переговорам требует времени, но несомненно повысит вашу эффективность и будет существенным вкладом в успех. Нужно помнить, что в любые переговоры вы вкладываете ваши силы, время и энергию, рассчитывая получить определенную выгоду. Эта выгода может носить финансовый характер, заключаться в достижении определенных выгодных для вас договоренностей, разрешении конфликтной ситуации. Еще на этапе подготовки необходимо оценить, соразмерна ли возможная выгода объему ресурсов, временных, физических, материальных, эмоциональных, потраченному на достижение успеха в переговорах. Понятно, что дискуссии или спор, возникшие спонтанно в повседневной жизни, лишают нас возможности заранее подготовиться к ним. Вместе с тем, в качестве тренировки и развития навыков ведения переговоров и искусства убеждения, вы можете попытаться смоделировать наиболее вероятные бытовые ситуации, в которых они смогут вам пригодиться. Смоделировав, попытайтесь проанализировать такие ситуации: ваше поведение, эмоции, речь. Первым элементом подготовки к переговорам является подготовка самого себя, своей психики и настроя, достижение договоренности с самим собой. Очень эффективным способом сделать это является фиксация собственных установок на бумаге. Попытайтесь ответить на вопросы: Чего конкретно вы хотите достичь в результате предстоящих переговоров? Уверены ли вы в ваших аргументах сами? Если нет, то как вы можете повлиять на свое отношение к проблеме? Какие могут возникать трудности с пониманием собеседника или оппонента? Есть ли у вас какая-либо личная заинтересованность в исходе переговоров? Может ли она как-то повлиять на исход переговоров? Какие эмоции вы испытываете, представляя тот или иной исход переговоров? Если вы переживаете то, что может способствовать вашему спокойствию, повышению уверенности в себе, убедительности. Ответы на эти и иные сформулированные вами самостоятельно, в зависимости от ваших потребностей, и вопросы и будут фундаментом для вашей подготовки к переговорам с точки зрения понимания себя самого, своих чувств, эмоций и психологии. Уже после этого нужно начинать готовиться непосредственно к самому процессу будущих переговоров. После постановки целей важно определить вашу стратегию, набор тактик и техник, которые вы считаете целесообразными для применения в рамках данных переговоров. Более подробно с возможными стратегиями, тактиками и техниками ведения переговоров мы ознакомимся позднее. Установление определенных границ, пределов, в которых вы сможете действовать в переговорном процессе, также является важной составляющей подготовки. Вы должны понять и разграничить для себя, в каких аспектах вы готовы пойти в переговорах на уступки, и если готовы, то каков будет максимальный объем таких уступок. Помимо этого нужно определить принципиальные элементы вашей позиции, которые не подлежат изменению. Определяя предварительно ваши собственные границы, нужно уделить должное внимание и возможным границам уступок в переговорах оппонентов. Идя на переговоры, важно хотя бы приблизительно понимать, где у вас есть шансы продавить позицию оппонента, а где это будет довольно затруднительно в виду принципиальности занятой оппонентом позиции по определенному вопросу. Важно помнить, что если вы решите продавливать оппонента, всегда необходимо иметь запасной выход на случай неудачи. Это значит, что если ваши доводы будут проигнорированы, а требование не будет удовлетворено вопреки вашим ожиданиям, у вас должен быть запасной аргумент или причина, чтобы взять паузу. Пауза принципиально важна. Если не удалось продавить с первого раза, Делать вторую попытку сразу нельзя, так как скорее всего ваш оппонент уже настроен враждебно и будет как ребенок, воспринимать все в штыки, даже в ущерб себе и своим интересам. Не менее важно определиться с личностью тех людей, с которыми придется непосредственно взаимодействовать в ходе переговоров. Нужно понимать, с кем придется иметь дело, получить максимально возможный объем информации об их личности, биографии, достижениях, профессиональных навыках, опыте и так далее. Все это поможет настроиться на общение с оппонентом, избежать неизвестности, минимизировать фактор неожиданности. Для получения информации можно использовать любые источники: СМИ, интернет, связи. В качестве варианта для переговоров, которые планируется провести в формате сотрудничества и максимального доверия, возможен запрос информации о том, кто будет вести переговоры с другой стороны, попытаться получить его краткое резюме. В таком случае то же самое придется сделать и вам. Также можно попытаться получить информацию от людей, которые уже работали с этим человеком, поинтересоваться об их опыте общения с ним. Говоря о подготовке к переговорам, можно сказать, что существуют различные аутотренинги, методики, позволяющие настроиться на предстоящие переговоры. Например, многие задаются вопросом, как стать неуязвимым, непробиваемым, сделать так, чтобы ничто не могло на вас повлиять, никто не мог вас переубедить. Существует такая методика, которую следует использовать при подготовке к переговорам. Постараться представить себя в защитной оболочке в форме яйца, потому что яйцо это совершенная конструкция, Очень прочная. Яйцо, погруженное на большую глубину, способно выдержать невероятную нагрузку и давление, так как скорлупа, при всей ее хрупкости, распределяет равномерно нагрузку, в сотни раз превышающую собственный вес. Но если сделать один небольшой прокол на скорлупе, оно буквально взрывается. Так и в переговорах вы должны быть в защитной оболочке и не допускать, чтобы ее пробили, потому что как только ее пробьют, вы можете быть уничтожены. Подобные практики и методики нужно знать, настраиваться и тренироваться. Это приблизит к успешному становлению высококлассного переговорщика. Перед началом сложных переговоров имеет смысл провести специальный тренинг. Желательно этот тренинг проводить с человеком, который имеет опыт ведения переговоров, но и при его отсутствии эффективность данного тренинга очевидна. Тренинг заключается в следующем. Вы продумываете то, как будете одеты, какие жесты и слова будете использовать, как вы будете отстаивать свою позицию и представлять аргументы. Тот, кто помогает вам Должен будет критично оценить то, как вы держитесь, насколько убедительно говорите, может попытаться перебить вас, делать вид, что он вас не услышал, любыми способами пытаться дестабилизировать вас и заставить отступить. Такой тренинг должен длиться 15-30 минут. По итогам тренинга опытный человек сможет определить и отметить все ваши недостатки. Возможно, сможет дать какие-либо важные советы. Но более ценно то, что вы сами опробуете разработанную вами систему ведения переговоров, отстаивания вашей позиции, поймете вашу психологию и оцените то, как вы реагируете на те или иные внешние раздражители. Благодаря всему тому, что вы получите в результате такого тренинга, в процессе реальных переговоров вы будете чувствовать себя более уверенно, и ваша подверженность внешним раздражителям существенно снизится, что поможет сохранить концентрацию и деловую хватку. В применении переговорных навыков на практике важно не только иметь определенный опыт в этой сфере, Но и хорошо знать теорию и примеры того, как эта теория работает. Да, конечно, бывают и нестандартные ситуации. Но первым вашим ходом должна быть попытка приведения ситуации к стандарту. Вы должны попытаться увидеть основные черты того или иного прецедента, а дальше разбираться в деталях и нюансах. Этот принцип работы характерен для юристов в англосаксонской правовой семье, но он также применим и к любым переговорам. Даже в сложной шахматной партии игроки всегда ищут знакомые схемы и, соответственно, подбирают против них уже отработанные приемы и ходы. В первую очередь, вам нужно понять, были ли у вас подобные переговоры, Если да, то что помогло добиться успеха или наоборот, стало причиной неудачи. Разобраться в том, как в теории может развиваться ситуация в подобных переговорах, и уже после этого анализировать личность вашего собеседника, сильные и слабые стороны вашей позиции и позиции оппонента и другие нюансы. Готовясь к переговорам, всегда полезно попытаться просчитать возможные варианты развития процесса предстоящих переговоров. Один мой влиятельный знакомый, занимающий довольно высокий пост, говорит, что высоко оценит людей, которые видят на 2-3 шага вперед, но он смотрит на 10 шагов вперед, и именно поэтому он всегда переигрывает того, кто смотрит вперед лишь на 2-3 шага. Ваша задача в переговорном процессе смотреть не просто на несколько шагов вперед, а на все 10, а то и больше шагов. Это свойственно хорошим шахматистам. Ведь хороший шахматист просчитывает партию от начала до конца. На эту тему можно привести анекдот. Два великих шахматиста сели за стол, сделали по одному ходу, Посмотрели на доску, встали, пожали друг другу руки, и один говорит другому: "Да, вы выиграли. Хорошая партия. Спасибо". Переговоры это в какой-то степени шахматы, потому что вариантов развития ситуации может быть множество. И чем больше вы их продумаете, тем лучше будете понимать в ходе переговоров, в какую сторону они идут, как будут развиваться, какие вероятны исходы. Если вы можете предугадать следующий аргумент вашего оппонента, вы можете выработать несколько вариантов развития событий относительно этого аргумента. Если за ним последует другой аргумент, то возможна иная комбинация. Все это необходимо держать в голове и просчитывать заранее. Поэтому очень полезно играть в шахматы и тренировать свой ум различными упражнениями. Все, что связано с комбинаторикой, помогает развивать навыки подготовки и ведения переговоров. Также весьма полезными могут быть занятия восточными единоборствами, ибо все они построены в первую очередь на борьбе энергии и мысли. Мой сенсей всегда говорит, что лучшая победа победа в бою, который не состоялся, потому что настоящие мастера заранее чувствуют и безошибочно угадывают, кто сильнее. Для этого им нет нужды наносить удары и увечья. Энергия победителя всегда видна. Также на подготовительном этапе важно помнить и о возможных проблемах при ведении переговоров, пытаться их спрогнозировать. Самая главная проблема в ходе переговоров заключается в том, что на стол будут выложены разнообразные аргументы и козыри, о некоторых из которых вы вообще ничего не знали, не представляли и даже догадываться не могли. Это проблема непредсказуемость того, что готовит для вас другая сторона. Как пойдет ход переговоров, Вы можете готовиться, изучать ситуацию, следовать необходимым правилам, использовать различные методики подготовки к переговорам, но вдруг ситуация развернулась таким образом, что все пошло не так, как вы предполагали. Оппонент имеет железные аргументы, и все, что вы будете делать, будет выглядеть жалкой и ничтожной суетой. Главное правило, чтобы избежать таких ситуаций, Надейся на лучшее, но готовься к самому худшему. Если вы попали в сложную ситуацию, она не должна ставить вас в тупик, даже в случае, если вы совершенно не знаете, как вам поступить. Для этого всегда следует иметь пути к отступлению, возможность прервать переговоры. Если вы не уверены, что все может пойти по вашему сценарию, можно заранее заготовить возможные варианты. Например, Можно заранее договориться с секретарем о том, что когда вы подадите условный сигнал или пришлёте СМСку, нужно забежать в кабинет и сказать, что в здании началась эвакуация, пришло сообщение о заложенной бомбе или, к примеру, сообщить о срочном звонке из администрации президента. Я видел, как адвокаты в судебном процессе хватались за сердце, падали в обморок, бились в припадках когда пытались спасти ситуацию, вышедшую из-под контроля. Возможно, вам покажется, что эти примеры гипотетические и в какой-то степени абсурдные, но все зависит от вашей фантазии. Важно, чтобы у вас был этот путь к отступлению, и не столь важно, каков он, потому что как бы вы ни были уверены, ситуация может развиваться не по вашему плану. Таким образом, Ко всем переговорам нужна соответствующая подготовка. Более того, в основу этой подготовки может быть положен результат предыдущих переговоров, на основе которых вносятся определенные изменения в стратегию и тактику ведения следующих переговоров. Важно помнить, что при подготовке к переговорам важны не только ваша позиция и аргументация, но и окружающий антураж, общие условия Внешность, то есть визуальные, психологические и физические особенности восприятия людьми действительности.